Эпилог. После переезда в Ярославль сироты детского дома номер 4 быстро осознали разницу между небольшой свислочью и величественной Волгой. Прежний детдом стоял среди жарких и временами душных минских кварталов, а новые отстроили на городской окраине в окружении недавно высаженных яблоневых садов и всего в полукилометре от берега поистине большой реки. Ее напоенная влагой и свежестью дыхания. Весьма заметно смягчало и сушающий жар июльского солнца, делая вполне комфортная жизнь в старинном русском городе. Да и волжские пляжи отличались в лучшую сторону. А уж какая на Волге была рыбалка! Опять же, красивые белые экскурсионные и прогулочные пароходы, легко скользящие по речной глади, подкопченные дымом трудяги-буксиры, тянущие за собой тяжело груженные баржи и обменивающиеся друг с другом энергичными гудками, Размеренная суета рабочих речпортовцев на городских пристанях, блеск рыбьи чешуи в плетеных корзинках уличных торговок. К слову, обилие последней заметно отразилось на питании дедомовцев. С одной стороны, им перестали давать противные рыбе жиры. Но с другой, теперь они видели эту самую рыбу во всем ее многообразии в своих тарелках едва ли не через день. Вареную и жареную, пареную и печеную, в виде котлеты развалистой ухи, отчего даже привычные каши из перловки и гороха заходили буквально на ура. Также смягчала тяжесть подобного речного рациона регулярная выдача мелких яблок, а для особо привередливых гурманов с разрешения администрации детдома открылась возможность подзаработать трудовую копеечку. Ничего особо сложного или непосильного. К примеру, аккуратным младшеклассникам поручали клеить бумажные пакеты и коробочки упаковки из плотного картона – для различных лекарственных сборов и продукции нескольких ярославских предприятий нарком пищепрома. Ответственных пионеров под предводительством дежурной воспитательницы отправляли в вылазки за город, где те заготавливали листья иван чая которого возле Ярославля имелись целые плантации. После ферментации и сушки, добытые, аккуратно прессовали в брикетики, которые частью сдавали государственной заготовительной конторе за денежку а частью складировали в удивительно обширных подвалах детдома для собственного употребления. Ну а сиротам старшего возраста вообще были открыты все дороги для необременительных летних подработок. Можно было самостоятельно заготавливать лекарственные травы или помогать колхозникам в их вечной битве за урожай. Для рукастых девиц были открыты курсы швей-мотористок при Ярославской швейно скабиной артели «Красная искра», с которой у администрации детдома Были давние и весьма хорошие отношения. Крепкие телом подростки могли пойти на один из Ярославских заводов разнорабочими, ну или вступить на летнее время в один из комсомольских озеленительных отрядов. Еще в далеком теперь 1938 году со и ЦК ВКПБ приняли совместное постановление о плане полизащитных насаждений, внедрении травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных или состепных районах европейской части ссср и вот уже третий год подряд сознательная советская молодежь возвращалась с летних каникул дочерно загорелой и финансово состоятельной конечно комсомольские отряды всего лишь помогали работникам специальных трестов с весны и до осени высаживающих будущие лесополосы а зимой копающих неглубокие рыбные пруды но даже такая сезонная подмога заметно продвигало выполнение того, что в народе потихоньку переименовали в «Сталинский план преобразования природы». Так или иначе, но приютские дети были заняты с утра и до позднего вечера, что в свою очередь позволяло административно-воспитательскому составу приюта номер 4 расслабиться больше обычного. Так, словно у них вдруг случился второй оплачиваемый отпуск. Благо, в Ярославле были все условия для приятного отдыха несколько общественных пляжей с лежаками, ежедневные танцевальные вечера и семь новых кинотеатров, в которых постоянно показывали какую-нибудь занятную комедию или цветной исторический фильм. В город из столицы регулярно заглядывал какой-нибудь гастролирующий по Волге театральный коллектив. Имелся и собственный цирк, здание которого торжественно открыли всего четыре года назад. В общем, с досугом и отдыхом проблем не было. Удивительное дело. Но старинный русский город внезапно очень понравился белорусским сиротам. Впрочем, в юности все перемены воспринимаются легко, особенно если они к лучшему. Именно так и считали две юные хорошенькие девушки в легких летних платьях, поджидавшие кого-то возле городского главпочтамта, прячась от полуденного солнца в тени от большой афишной тумбы. «Солидат, смотри, можно в пятнадцать тридцать пойти на первопечатника Ивана Федорова» а потом мы спокойно успеем на ужин и уже с него на вечерний сеанс винарки и пастуха. Жгучая брюнеточка, задумчиво глядевшая в направлении бочки с разливным квасом, несколько раз моргнула и повернулась к курсоволосой подруге, щеголявшей густым бронзовым загаром. Вечерний к девятнадцати не успеем, а к девяти не отпустят. Мимолетно нахмурившись, деддомов Тимченко задумчиво покрутила серебряное колечко на руке помедитировала на расписание сеансов сразу трех кинотеатров и перешла к запасному плану. Если быстро закинем посылку в Дедом, тогда успеем на таинственный остров и сразу с него на свинарку. А на первопечатника позже сходим? Как? Ну, не знаю. Это же почти через весь город. Пятнадцатилетней Марии Солидат Родригес, как и любой приличной девушке, желалось всего и сразу. Во-первых, попасть в кино на все три новых фильма. На втором месте стояла кружечка холодного и вкусного бочкового кваса. В-третьих, хотелось уже наконец узнать, что там за посылку прислала подруга. Кроме того, в мыслях крутилось намерение освежиться и искупаться в Волге и мелькнуло воспоминание о симпатичном мальчике, с которым они переглядывались позавчера на пляже. «Здравствуйте, девочки!» При виде подошедшей к ним молодой мамочки с коляской Брюнеточка и блондиночка отложили терзающие их муки выбора и дружным шепотом поздоровались со своей воспитательницей. Сделали они это по той причине, что наследник семьи Валеевых изволил недавно откушать материнского молока и теперь блаженно спал, изредка шевеля розовыми пальчиками. «Маша, ты посиди на лавочке с трошей, а мы с Анечкой сходим в почтант. Девушка с иссиня черными волосами тут же ухватилась за ручку детской кареты И повлекла ее под раскидистую липу, даже не оглянувшись на воспитательницу и подругу. Минут через десять, когда те вышли обратно с посылочным ящиком, испаночка уже вовсю тешкалась проснувшимся Трофимом Петровичем, ублажая его взыскательный слух веселой каталонской песенкой. Впрочем, материнский голос для него оказался куда как лучше и слаще. Подумильные баю-баюшки-баю Анечка вытянула из своей сумки рюкзачка. Чехольчик с инструментальным набором и уже с его помощью аккуратно вскрыла почтовый ящик, оклеенный с нескольких сторон бумажными квитками. педантично собрав и сыпав в урну гнутые гвоздики, пшеничноволосая блонда поскребла бумажную квитанцию с проставленной датой прибытия в Ярославль. Еще 18 июня приехала, а сегодня уже двадцать второе. укрывающую укрывающую содержимое ящика газетку, молоденькая девушка довольно констатировала. Я же говорила, что она свою одежду в дом перешлет». Не отвечая, солидат переправила обнаружившиеся под крышкой саржевые штаны и блузку далекой подруги в свою сумку, а вот завернутый в кусок ткани сандалии пришлось пихать уже в рюкзачок Анны. Кроме гражданской одежды, воспитанница Морозова прислала коробку фруктовой карамели «Монпансье», под которым обнаружилось небольшое письмо, зеленые военфельчерские петлицы – Небольшой холщовый мешочек. Сашины четки и завернутые на особицу. Три негатива и дюжина фотографических карточек Александры в новенькой военной форме. Ух ты! Письмо о первом дне начинающего военного медика в Санбате читали коллективно, хихикая разноголосым трио от лаконичного описания армейского нижнего белья и прочих забавных моментов, периодически прерываясь на повторное разглядывание фотокарточек И ощупывание латунной змейки на чаше и двух рубиновых кубарей на новеньких военфельчерских петлицах обсудив содержимое сашиного письма в котором среди прочего была просьба сохранить для нее четки и фотокарточек воспитанницы вернули гражданку подруги практикантки обратно в ящичек который вполне влез в багажное отделение детской коляски и отправились к бочке с прохладительным напитком коварная анечка начала уговаривать татьяну васильевну санкционировать им солидат вечерний поход в кино. Испаночка молчаливо поддерживала и готовила монетки для продавщицы кваса. И в целом жизнь была прекрасна. у у у у у И тут внезапно по всему городу тревожно завыли сирены. К ним почти сразу же присоединился и проснувшийся Трофимка. Где-то недалеко залаяла собака. После третьей подряд серии гудков На начавших скапливаться возле репродукторов городской системы оповещения опустилась тревожная тишина, которую через минуту заполнил знакомый всем гражданам СССР голос диктора всесоюзного радио Левитана. «Внимание! Внимание! Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Передаем важное правительственное сообщение!» Толпа возле столбов с репродукторами все густела. Из окон ближайших домов начали высовываться головы жителей и совслужащих. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в четыре часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. На город вновь опустилась тишина. Ошеломленная, оглушающая, вызывающая страх и растерянность. Повсеместно видны были бледные лица и потерянные взгляды. Но даже на их фоне молоденькая красивая брюнеточка выделялась поистине мертвенной белизной, раз за разом повторяя своей потерянно выглядящей подружке. Как же? Опять война? Зачем война? Нет-нет, это неправда.